Глава 112. И, как уже сказал, я счастлив объявить, что с моего клиента Луиса Докери сняты все обвинения. Он освобожден из-под стражи, и ассоциация ветеранов позаботится, чтобы такому заслуженному солдату больше не пришлось жить на улицах. На этот раз Рой с перевязанным плечом и боком Без проблем встретил осаду журналистов на ступенях Верховного суда округа Колумбия. Он только что закончил свое выступление. В нескольких футах, с выражением глубочайшего отвращения на лице, стояла Мона Данфорд. Единственной причиной ее присутствия была настоятельная просьба мэра и главы Министерства юстиции. Один из репортеров выкрикнул «Мистер Кингман, а как вам удалось пораниться?» Рой улыбнулся. В ходе судебного разбирательства я случайно наткнулся на одну из легендарных шпилек мисс Данфорд. Взрыв смеха длился так долго, что Мона наконец пошла прочь, красная, как ее губная помада. Зайдя в здание суда, она с кем-то столкнулась. — Привет, Мона, — сказала Мейс. — Радуешься торжеству правосудия? Иди к черту. — «Не, для нас двоих там будет слишком тесно. Я по-прежнему собираюсь подать на тебя в суд за нападение в дамской комнате. У меня один зуб треснул. Господи, Мона, как мне жаль. Но тут есть еще человек, который хочет тебе кое-что вручить». Они обернулись к Бет, которая подошла к ним с конвертом в руках. «А вот и мы, мисс И.О., — сказала Бет и вложила конверт Моне в руку. «Что это такое?» Письменные показания двух моих детективов, которых ты вынудила работать с тобой. Они готовы свидетельствовать, что твоя первая встреча с Лу Докере проходила в отсутствие и без ведома его адвоката, нарушая тем самым множество этических норм, а также закон. Поскольку это серьезная проблема для государственной прокуратуры, Министерство юстиции будет привлекать тебя к ответственности в судебном порядке». Теперь лицо Моны стало белее конверта, который она держала в руках. «Привлекать меня?» «Ага», — радостно вмешалась Мейс. «Сама знаешь, сначала тянется вся эта судебная фигня, а потом за твоей задницей захлопывается решетка. Если хочешь, могу дать пару советов по тюремному этикету». Когда пресс-конференция закончилась, Мейс, Бет и Рой... Забрались в правительственный седан и поехали навстречу, которую предпочли бы избежать. По дороге они обсуждали новости. — А капитане действительно позаботятся? — спросила Мэйс. Рой кивнул. — Парень из АВ сказал, что будет считать заботу о Докере своей личной задачей, и я собираюсь это проверить, но я уже предупредил их, чтобы они заказали грузовик твинки. Господи, как мона обтекла! — произнесла Мэйс. Думаешь, на этот раз они смогут ее прихлопнуть? «Я знаю только одно», — ответила Бет. «Когда я показала свидетельство юристу департамента юстиции, тот закричал «Спасибо тебе и Иисусе». «А псих?» — спросил Рой. «Подписано, запечатано и доставлено. Когда пацаны увидели запись с камеры наблюдения вокзальной парковки, они тут же его сдали. Психа законопатит надолго. А Алиша, Тайлер и Даррен...» Алишу зачислили в среднюю школу, Тайлера наблюдает специалисты из Джона Хопкинса, а мистер Бритва тоже возвращается за парту. Похоже, он окончил среднюю школу, но не потрудился забрать свой диплом. Сейчас Даррен движется в сторону муниципального колледжа. Через 10 лет этот парень будет править миром. — Так ты собираешься дальше работать на Альтмана? — спросил Рой. — Эй, я же договорилась. Я не беру свои слова обратно, а ты? «Ты же можешь вернуться в шиллинг?» «Пока еще не решил. Но они уже отказались от иска против меня. Как раны. Ну, в мяч мне пока не поиграть. «Знаешь, я предложу тебе козла, но в одноручном стиле. Заметано». Машина замедлила ход, и с лиц исчезли улыбки. Они остановились перед усиленными воротами. Водитель помахал удостоверением, и они поехали дальше». «Как вы думаете, что нас там ждет?» — спросил Рой, показывая вперед. Они подъезжали к двухэтажному дому, стоявшему в обширном кампусе в стиле колледжа. «Я всегда ожидаю худшего», — ответила Бет, — «и думаю, что сегодня эти ожидания оправдаются».